то редактором является Жорж Санд. Ах, эти писательские междоусобицы. Наступает черед восстания 15 мая. Палата депутатов захвачена, и в ратуше провозглашено целиком социалистическое правительство. Ла во главе Национальной гвардии отбивает здание. Распай, Барбес и Бланки арестованы. Луи Блан бежит в Англию. Александра это устраивает, но если вокруг поговаривает уже о выдворении из страны иностранных рабочих, он в вое крайне правых не участвует. Это было бы преступным действием. Республика заявила, что открывает новую эру мира и братства на всей земле. Июнь, закрыты национальные мастерские, молодежь от 18 до 25 лет стоит перед свободным выбором между безработицей и поступлением на военную службу. На пределе безденежья и унижения рабочие берутся за оружие, но большая часть повстанцев состоит из безработных. Наделенный неограниченными полномочиями Кавиньяк, Следит за развитием мятежа 23-го. Мне поручено уничтожить врага, и я обойдусь с ним со всей силой, как на войне. Если потребуется, я выведу его в открытое поле и там добью. Созерцательный Ламартин здесь с ним согласен. Следует дать именно настоящее сражение, а не вести рассеянную борьбу с мятежниками. Ковиньяк располагает пятьюдесятью тысячами человек, но требует еще подкрепления из провинции. Из страха перед красными и перед сторонниками передела отряды национальных гвардейцев из провинции стекаются в Париж. Тогда 24 июня Ковиньяк переходит в наступление. Жестокая битва продолжается три дня. Последний оплот повстанцев Фабур-Сент-Антуан – Пал 26-го. Счет убитыми и ранеными идет на тысячи. Расстреляно по крайней мере 3000 пленных. 14 тысяч находятся в тюрьме. 4,5 тысячи без суда высланы на алжирские высокогорье. Самое мощное и самое необычное восстание всех, когда-либо существовавших в нашей истории, пишет Токвиль в своих воспоминаниях. Самое мощное, потому что в продолжении четырех дней более ста тысяч человек принимало в нем участие. Самое необычное, потому что восставшие сражались в нем без боевых возгласов, без командиров и знамен, но тем не менее в удивительном виде надушии, проявляя осведомленность в военном деле, поразившую старейших офицеров. Необычность его состоит еще и в том, что целью восстания было не изменение формы правления, но новый социальный порядок. Это была не политическая, но классовая борьба, нечто вроде восстания рабов. тоже говорит и Маркс в работе «Классовая борьба». Во Франции 1848-1850 в своих рассуждениях о первой великой битве между двумя классами, разделяющими современное общество. Это была борьба за поддержание или уничтожение буржуазного порядка. Несколько иным было мнение царя. Из Москвы он поздравляет Ковиньяка со спасением Франции от коммунизма. Жорж Санд полна отвращения. «Я больше не верю в существование республики, которая начинается с уничтожения пролетариата», пишет та, что в мае 1871 года не найдет достаточно жестоких слов в адрес коммунаров, этих подлецов, спаливших Париж. А Александр? Владелец замка Монте-Кристо, как бы мешает наблюдателю истории понять истинную природу сделанных ставок анализ его покоречим следам событий еще точен но уже не полон по его мнению причина восстания зиждется на демагогических и невыполненных обещаниях относительно права на труд